«Простите, что я так назолишь, но для меня это важно. И так позвали Адамса. Но если вызывающий его имел в виду вас, то это значило бы, что ваша игра раскрыта, и вам дают это понять. Вы-то ведь не выступали под именем Адамса? Конечно. Наверное, поэтому я испугался. Хотел подойти к телефону. Зачем?»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 Просто этот человек мне чем-то понравился. Хоть Берт и уизвил меня минуту назад своим аут-цезарь-аут-нигл, я по-прежнему говорил откровенниче, чем привык, поскольку был в нём крайне заинтересован. Не могу сказать, когда именно стремление раскрыть это дело стало моей навязчивой идеей. Поначалу, как изличенности источника зла, Я относился так к своего рода к правилу игры, к которому необходимо применяться. Сам не знаю, когда эта игра меня затянула, чтобы потом отвергнуть. Я поверил в обещанные ужасы, у меня были доказательства, что это не выдумка. Я и два были не пережилы их, но всё казалось иллюзией. Я не удостоился преобщения.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 Но лучше таким образом, чем полный провал. Я не хотел, не мог распроститься со всем этим делом, так словно меня выставили за дверь. Поговорим о методе. Вернул меня в действительности голос Барта. Первое это замкнутое множество жертв. Разграничение серий вы действовали слишком произвольно. Вы так считаете? Почему?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 Вынимали, говорит, цинации, вы узнали только из лописем к Жене. А сколько могло быть случаев, о которых вы вовсе не знаете? Простите, возразил я, то уж ничего не напишешь. То в чём вы нас обвиняете? Классическая дилемма при изучении неизвестных явлений. Чтобы их чётко разграничить, надо знать причинный механизм, а чтобы познать причинный механизм, следует чётко разграничить явления.